Я задумался на два полных цикла и ничего не обсуждал с Гиком. Мы вообще не разговаривали, только смотрели вместе сериалы. И он научился сдержанности, о которой я даже не подозревал и уже не пытался затеять со мной спор. Я понимал, что до сих пор мне везло. Покинув порт свободной торговли, уже на борту корабля я сравнивал себя с записями людей и попытался избавиться от особенностей, по которым можно было вычислить, что я автостраж. Сильнее всего нуждались в корректировке непроизвольное движение. Люди и дополненные люди постоянно переминались с ноги на ногу, когда стояли, а еще реагировали на резкие звуки и яркий свет, почесывались». приглаживали волосы, копошились в карманах или сумках, проверяя, там ли вещи, которые наверняка там. Автостражи стоят неподвижно. По умолчанию автостраж стоит, уставившись на то, что охраняет, частично потому, что неорганическим деталям нет нужды двигаться, в отличие от органических, но главным образом потому, что мы не хотим. привлекать внимание, из-за любого необычного движения человек может решить, будто с тобой что-то не так, а за этим последует более тщательный осмотр. Если ты обслуживаешь дрянной контракт, люди могут приказать системе тебя обездвижить. Проанализировав человеческие движения, я написал для себя код, чтобы периодически шевелиться непредсказуемым образом в период бездействия. Изменять ритм дыхания, реагируя на перемены в воздухе. Изменять и скорость шагов, физически отвечая на стимулы, а не просто сканируя их. Этот код провел меня через второе пересадочное кольцо, но сгодится ли он на кольце или базе, где люди хорошо знакомы с автостражами. Я немного изменил код и попросил Гека снова записать, как я двигаюсь по коридорам и каютам. я попытался как можно больше походить на человека. Я привык чувствовать в их обществе неловкость и постарался выразить это в движениях. Результат не нравился, пока я не взглянул на записи и не сравнил их с записями экипажа Гика и других автостражей. Я сумел обдурить только самого себя. Изменение движения сделало меня больше похожим на человека, но пропорции тела соответствовали автостражу. Я мог обмануть людей, которые меня не ищут, потому что люди обычно не обращают внимания на нестандартное поведение в пересадочных кольцах. Но если кто-то начнет меня искать, если получит оповещение о бесконтрольном автостраже, его не обдуришь, и простое сканирование, нацеленное на поиск подходящего по размеру и весу бота, точно укажет на меня. Решение было логичным и очевидным. Но я бы скорее содрал с себя человеческую кожу, чем согласился с ним. И все-таки придется согласиться.